Глава 61. Эдриан Уизерс точно знал, кто притащится на реконструкцию. Любопытные зеваки в поисках острых ощущений, отбросы человечества. Он всегда стремился избегать всех этих праздных толп. Они вызывали у него отвращение. Тем не менее, сам шагал вдоль набережной к безобразной стеклянной башне. Ему было необходимо услышать, что скажет полиция. С моста Хадли он спустился на противоположную от неоправданно дорогого супермаркета сторону и по ступеням спустился в парк реки. У подножия лестницы он бросил взгляд на расположенную рядом игровую площадку. По ней носились беззаботные детишки. Как он им завидовал. Он прошёл под мост в узкий туннель, который выходил на открытое пространство. По кирпичным стенам узкой кишки туннеля стекала вода и тошнотворно воняла мочой. Ему пришлось прикрыть рот рукой, чтобы его не вырвало. Он спрятался в маленькой нише в конце туннеля, откуда мог издалека видеть офицера полиции на небольшой трибуне. Спрятавшись в полумраке, он наблюдал, как бегут к супермаркету трое мужчин. Когда на трибуну поднялась женщина-детектив с ножом в руке, он вздрогнул. Он слышал, как она отвечает на вопросы журналистов. Она говорила, что кто-то должен знать, что произошло в тот день, но скрывает правду и клялась в решимости найти нож и арестовать тех, кто ранил сержанта Мура. Он тихо прошептал молитву. «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». «Думаю, с этим он опоздал на много-много лет», — прошептал ему кто-то в ухо. Он быстро повернул голову. «Привет, Эдриан», — сказала Бетти Бакстер. «Все еще прячешься по темным углам?» Он молча отшатнулся и прижался к стене туннеля, ощущая руками влажный камень. «Что? Язык проглотил?» — сказала она, шагнув ближе. Губы у него, прикрытые усами, дрожали. Он селился улыбнуться, но лицо словно одеревенело. «Странно ты приветствуешь старых друзей», — продолжала она. Он чувствовал ее дыхание. «Не ожидал тебя увидеть», — Пробормотал он, пытаясь унять дрожь в голосе. Не думал, что ты снова появишься в Хадле. А мне не нравится, когда ко мне без приглашения являются гости, особенно любопытные журналисты. Это наводит на мысль, что дела выходят из-под контроля. Уизерс нервно кивнул, посмотрел ей за спину и различил в темном углу туннеля еще одну фигуру. Бакстер схватил его за лицо. Я с тобой разговариваю сказала она, сдавив пальцами его пухлые щёки. «Да, конечно», — ответил он, снова переводя взгляд на неё. Она отпустила его и достала из кармана флакон антисептика. «В наше время лучше перестраховаться», — пояснила она. «А то мало ли что можно подхватить. Ну что, пойдём поговорим?» Он прекрасно понимал, что это не просьба. Покосившись на площадку перед супермаркетом, заполненную полицейскими, он осознал что теперь никто ему не поможет. Бетти взяла его под руку и повела под мостом за собой, подальше от реконструкции. «Фу, это ты, что ли, обоссался, Эдриан?» — спросила она, пока они шли через туннель. Звук собственного угодливого смеха вызвал у него омерзение. На ярком дневном свете его глазам потребовалось пару секунд, чтобы привыкнуть. Пока они шли к детской площадке, он рискнул присмотреться к Бетти Бакстер. Она готовилась разменять восьмой десяток, но от неё удивительным образом исходила всё та же угроза, что и тридцать лет назад. Он укратко оглянулся через плечо. В трёх шагах за ними шествовал мужчина с мощным торсом. Уозерс почувствовал себя ещё более беспомощным. «Вперёд смотри», — велела Бакстер. «Всё, что позади, ты уже видел». Уозерс суетливо повиновался. «Прости, Бетти». «Я не люблю, когда внезапно всплывают трупы», — сказала она. «Я уверен, скоро все уляжется». Он сам понял, как жалко прозвучал его ответ. «Фу, ляжется?» — фыркнула она. «Ты что, перенюхал, что ли?» Он заставил себя поднять на нее глаза. «Но ведь ты никак не связана с найденным трупом, Бетти», — чуть слышно сказал он. Он не успел договорить, когда пожалел о сказанном. Бетти схватила его за руку. Ее телохранитель подошел на два шага ближе. «Где Люк?» — спросила она. «Я не знаю. Правда, не знаю. Честно, я пытался с ним связаться. Я знал, что ты захочешь с ним поговорить. Мы все хотим, но у нас нет его номера. Мы понятия не имеем, как с ним связаться. Я не видел его больше двадцати лет. Но если кто и знает правду, то это наверняка он». Бакстер выпустила его руку. «Успокойся, Эдриан. Ещё не хватало, чтобы ты снова обоссался». Она хихикнула. «Хотя я не думаю, что он что-то знает». «Он построил это проклятое место». Бетти снова вцепилась ему в лицо. Он почувствовал, как в щёки впиваются её ногти. «Найди его», — сказала она. «Или это сделаю я».